Глава 45. Утром следующего дня, еще до традиционного прихода следователя, напарники к инициативе Рона сделали зарядку. Это подняло настроение им обоим, и следователь был весьма удивлен их бодрым видом. В застенках контрразведки никто из здешних обитателей так не выглядел. «Опять поговорим про детство, сэр?» – спросил Джек. «Поговорим», – ответил Лерой, присаживаясь на стул. «А может, сразу расскажете, какая нас ожидает участь?» «Мы люди бывалые, на войне много чего повидали. Стоит ли играть с нами в прятки?» «Этот допрос, он же не настоящий», – вступил в разговор Барнаби. «Вы как будто время тянете». Следователь поднялся, не успев даже достать диктофон. «Ничего страшного с вами не произойдет», – сказал он. «Просто вас перевезут на другое место, только и всего». «А потом?» «Что будет на другом месте?» «Этого я сказать не могу, не знаю. Это решают люди рангом выше». Он подошел к двери и постучал. Охрана его выпустила. «Ох, не похож он на следователя», сказал Барнаби, когда они остались одни. «Ты видел его руки? В таких клешнях проще представить девятимиллиметровый пистолет, чем диктофон». «Согласен. Грубоват он для следователя. Грубоват». После допросов Лерой обычно заходил к майору с коротким докладом. Зашел он и на этот раз. «Что так рано?» – спросил Гастун, бросая взгляд на часы. «На полчаса раньше. Как там наши ребята?» Видеонаблюдение показало, что они начали делать зарядку. «Хорошо, что еще? Почему сегодня раньше закончил?» «Да нечего мне там делать, сэр. Только хуже будет», — герой вздохнул. «Они меня раскусили». «Почему ты так решил?» «Потому что они в открытую издеваются надо мной. Я же им вопросы из второй главы руководства и задаю». «Про детство, что ли?» — усмехнулся мое. «Ну да». «Выбери вопросы из общей инструкции дознаний». «Они служили в штурмовом подразделении, сэр. Это раз». Урона Рона Барнаби были ножевые ранения, это два. Могу поспорить, что эти двое были пластунами и сами неоднократно брали языков, а значит проводили допросы. Я с ними чувствую себя неуверенно. Зачем все это? Понимаешь ли, Рой? Майор указал подчиненным на стул. В операции, которую мы собираемся провернуть, нет мелочей. Даже люди, которые будут использованы в качестве подставы, играют важную роль. Они должны чувствовать себя достаточно спокойно, уверенно и не пытаться, скажем... Выбить головой стекло или укусить охранника. Я забрал их с полиции, где все для них было предельно ясно. Их бы отлупили, они бы подписали протоколы и спокойно дождались справедливого суда в тюремном госпитале. И все было бы понятно. А тут привезли, посадили и забыли. Странно? Странно. Опасно? Скорее всего, да. Неизвестно сможет свестить человека с ума, тем более в заключении. А вот когда они каждый день встречаются со следователем, который задает вопрос, пусть и дурацкие... Они понимают, что какая-то деятельность вокруг них ведется, понимаешь? И когда согласно нашему плану мы повезем их, они посчитают, что это очередной этап в долгом разбирательстве и будут сидеть тихо, как котята в корзине». Закончив говорить, майор строго посмотрел на Лероя. «Ты понял?» «Понял, сэр. Но почему бы вам не поговорить с ними самому?» «Может и стоит», — согласился майор. «Да, завтра же я сам поговорю с ними. Это будет логично». А ты вот что, сгоняй как к Штефану и Забродскому. Замени их на часок, пусть приедут сюда, у меня к ним разговор есть. Хорошо, сэр, сказал Лерой и поднялся. Да, и захвати им чего-нибудь поесть, они там совершенно пустые сидят. Ну и, конечно, поглядывай, чтобы никаких хвостов. Разумеется, сэр.